Глава 12 Уайт Плейнс — городок среднего размера в центре округа Уэстчестер, к северу от Нью-Йорка. Мой офис делил третий этаж пятиэтажного здания с двумя другими офисами — стоматолога и риэлтора. Здание темное, все закрылись на выходные. Дверь из коридора вела в комнату, где Мина обычно принимала моих клиентов, помогала выписывать счета — и выполняла другие административные обязанности. Я прошла в свой кабинет, окна которого выходили на Мамара на Кавеню. Почему-то я предпочла не включать свет. Можно подумать, что мне хотелось сохранить свой визит в тайне, как будто кто-то мог усмотреть в моих действиях нечто подозрительное. Мне ведь полагалось заехать сюда по делу Мэгги Льюис, хотя сегодня у меня нет времени просматривать записи за два года. Я пришла сюда именно ради дела Бишопа. Придавленная чувством вины, я с трудом опустилась в свое кресло за письменным столом. «Прости меня, Мэгги». Подступившие вдруг слезы обожгли мне глаза. Неожиданно само присутствие в офисе лишило меня защитной маски. Я отдалась на волю эмоций. Обстановка в кабинете вполне лаконична. Письменный стол с креслом с одной стороны — Пара обращенных к нему кресел с другой и диван около задней стены. Большинство пациентов предпочитали кресла. Мэгги нравился диван. Совсем недавно она сидела в нескольких шагах от того места, где сейчас сидела я. Мне очень жаль, милая. Мэгги была курильщицей, и хотя я не разрешала курить в моем офисе, позволяла ей держать сигарету. Зажимая ее в пальцах, она продолжала говорить и жестикулировать. Когда я видела ее в последний раз, то подумала, что Мэгги скрывала чувство к сыну. Она оставила его совсем маленьким. Не отдала на усыновление, а оставила с отцом в его семье, где и помогали воспитывать мальчика. Мэгги так и не вернулась к материнской роли. Ему уже исполнилось пять лет, и она рассказывала о мальчике, между прочим, как будто видела его очень часто как он уже вырос, на кого стал похож. Но Мэгги ни разу не упоминала о намерении самоубийства. Такую откровенность я уж точно не оставила бы без внимания. Безусловно. За годы практики я научилась выделять сигналы из шумового потока, и ее сигнал представляла совершенно четко. Попытки самоубийства ей не грозили. И вот на тебе. Что же я упустила? Ответ — «Не знаю. Может, ничего. Психотерапевты не всеведущие, и мы, естественно, не вездесущие. Последние два года я встречалась с Мэгги примерно раз в месяц. Но пора забыть об этом. Пора вернуться к тому, ради чего я заявилась сюда». Вытерев слезы, я вернулась в комнату Мины. В глубине находилась небольшая кладовка, заполненная шкафами и коробками. В ее духоте... Лишённый окон и кондиционера, стоял затхлый бумажный запах. Мне понадобилось несколько минут, чтобы разобраться там и откопать коробку пятнадцатилетней давности. Забрав её в свой кабинет, я начала копаться в папках, найдя в итоге дело бишепа. Моей официальной оценки там не было, как и записи заключительных показаний тома бишепа в полиции. Эти документы засекречены согласно решению суда так что я не рассчитывала найти их. Но у меня сохранились записи пяти сеансов, снабжённые примечаниями и комментариями, и список родственников, то есть близких людей в жизни Тома. Среди них имелись контактные данные бликеров. Я не знала, радоваться ли мне или беспокоиться по этому поводу. Сидя за своим столом, я набрала телефонный номер. В трубке зазвучали протяжные гудки. Продолжительные, однообразные гудки. Ни голосовой почты, ни автоответчика. Только бесконечные гудки. Я повесила трубку, проверила правильность номера и сделала вторую попытку. Пока я слушала очередные гудки, мой взгляд упал на сам список. Там имелся какой-то адрес. Похоже, моя поездка немного затянется. Когда я поехала в сторону Лонг-Айленда, начался дождь. Пол прислал мне два сообщения. «Все в порядке?» «И немного позже». «Пока все нормально?» Дождь становился все сильнее, и мне пришлось включить дворники. Поездка в Лонг-Айленд обычно напоминала рискованное приключение. Дорога из Уэстчестера в любую сторону, казалось, проходила по запутанному лабиринту боковых улочек и автомагистралей. К тому же время приближалось к семи вечера. Поздновато заявляться незваной к кому-то домой. И я понятия не имела, что меня там ждет. Вспомнит ли Арнольд Бликер, что видел меня в зале суда? Скажет ли он мне, что взрослый Том теперь живет где-то на другом конце света? Или, может, он счастливо живет по соседству с парой детей и женой, которая обожает стряпать и шить? Поездка заняла больше часа предоставив мне достаточно времени, чтобы обдумать десяток сценариев и отрепетировать то, что я скажу, получив, надеюсь, четкий, нужный мне ответ. Навигатор привел меня в небольшой прибрежный городок сейвил в один из его районов. Очаровательные дома, поначалу простые двухэтажные коттеджи, по мере приближения к набережной становились все более дорогими и шикарными. Грин-авеню выходила на берег Атлантического океана. Я знала, что еду в южном направлении, и где-то там, на океанских просторах, находился Файер-Айленд, известный своими буйными летними вечеринками. Но теперь в сумерках и в дождевой хмари впереди маячила лишь бурная морская даль, влажная и темная. Я задумчиво помедлила, слушая, как барабанят капли дождя по машине. «Дом большой, но какой-то странный», двускатная крыша амбарного типа. Такой стиль в этом регионе, вероятно, распространился после выхода фильма «Ужас Амитивилля». Днём обшивка, возможно, выглядела пыльно-голубой. Подходящий цвет для пляжного коттеджа, каким этот дом пытался выглядеть, несмотря на многочисленные пристройки и гараж на две машины. Передо мной поблёскивали тёмные стёкла окон. Не слишком добрый знак. Бликеры ненамного старше меня — Но некоторые люди предпочитают рано ложиться спать. Сейчас или никогда. Я вышла и закрыла машину. Почти мгновенно промокнув, пробежала по газону и поднялась по ступенькам на небольшое крыльцо, обрамляющее вход. Решила сначала постучать, хотя и увидела дверной звонок. Напряженно прислушиваясь, я слышала только, как слева надо мной по крыше выстукивает барабанную дробь ливень. Какое-то безумие. Господи, что я здесь делаю? Опять постучав, я подождала еще немного. Никакой реакции. Ни света, ни ощущения движений. Только ритмичный белый шум океана. Я хочу вернуть мою маму. Моё сердце ёкнуло, дыхание перехватило. Я понимала, что в памяти только что всплыло воспоминание о странном звонке на моем телефоне, или воспоминание о том голосе, что мне послышался в той записи. Но мне не сразу удалось успокоиться. Пытаясь вернуть ощущение реальности, я надавила на кнопку дверного звонка. Цель достигнута. Звонок разорвал мой слуховой бред. Внутри раздался громкий трезвон. Может, кто-то из бликеров стал глуховат? В этом районе, видимо, постоянно жили люди среднего достатка но близкими к берегу, более дорогими домами, возможно, пользовались лишь время от времени, и сейчас в доме никого нет. Я еще раз нажала на звонок, удерживая палец на кнопке чуть дольше, чем того требовали приличия. С тех пор, как я поднялась на крыльцо, дождь, по крайней мере, немного утих. Внезапно я испытала смущение. Пристально глянула на свои синие с серой отделкой кроссовки, На мне также были легкие шорты и льняная блузка. Непритязательный, но приличный наряд. В самый раз для безобидной промокшей женщины, правда, в данный момент склонной к параноидальному бреду. Потому что все это безумие. Надо было просто спросить самого Майкла, а не шляться тут в темноте, изображая частного детектива. Кстати, хорошая идея. Я уже собиралась уйти, решив кое-кому позвонить, когда над моей головой загорелся свет.